Люди огня, сделавшись невидимыми в темноте, стали недосягаемыми для копий и дротиков. Иун, и Зур, и все лесные люди понимали, что бессмысленно атаковать врагов, скрытых во тьме среди каменных глыб. В таинственной поступе приближавшейся грозы внезапно наступила пауза. Ветер стих, грома еще не было слышно. Животные, притаившиеся в лесной чаще, не подавали голоса. Но вот тучи взревели словно стадо разъярённых буйволов, и первые тяжёлые капли дождя упали на землю. Ярость охватила людоедов. Их огонь может погибнуть, и им не уберечь его в своих плетёнках под проливным дождём. Ворч полголоса отдал приказание, и люди огня с единодушным воплем ринулись в атаку. Четверо В том числе двое раненых бросились к Зуру и лесным людям, а широкоплечий вождь и самые сильные из воинов к Уну. Два дротика про свистели в воздухе, затем ещё два, но темнота и стремительные движения противников помешали им достичь цели. Желая выиграть время для метания копий, Ун отступил к реке, а Зур и лесные люди к опушке. Однако копье, брошенное почти наугад, в сгустившейся темноте лишь слегка царапали врагов. Люди огня торжествующе крича, ускорили свой бег. Он продолжал отступать к реке. Зур и лесные люди уже достигли опушки, когда чудовищный ливень внезапно обрушился с неба, словно тысячи горных потоков. Костёр стал гаснуть, бросая вокруг дрожащие отсветы. Раненый в бедро воин оставался один в вражеском лагере, укрывая плетёнки с драгоценным огнём под каменными глыбами. Зур и его соратники были окружены врагами. Темноглазый юноша, обезумев от ужаса, хотел укрыться в ветках огромного дуба, но удар вражеского топора расколол ему череп. Ра и коренастый мужественно отбивались палицами, которые вырезал для них Ун сын земли ударом топора уложил на месте раненого в плечо воина, но второй, зайдя сзади, схватил зура за шею и свалил на землю. Увидев, что расстояние между ним и нападающими не превышает 15 шагов, сын быка рванулся вперёд. Тремя громадными прыжками он настиг врагов и обрушил на них свою страшную палицу. Первый удар переломил копье, второй раскроил череп. Вождь людоедов и Уламр очутились лицом к лицу два гиганта, приготовившиеся к смертельной схватке. Фигура вождя напоминала одновременно медведя и дикого кабана. Туловище было покрыто густой рыжеватой шерстью, глаза горели огнём, как у дикого зверя. Высокий и стройный, с широкими плечами и выпуклой грудью, не имевшей сходства с грудью какого бы то ни было животного, крепко стоя на длинных прямых ногах. Ун держал двумя руками массивную палицу. Противник его был вооружён копьём эбенового дерева, тяжёлым и очень острым, способным пробивать грудную клетку и раздробить кости. Первым нанёс удар людает, но его копье лишь слегка задело руку Ламра. Ун в свою очередь опустил тяжёлую палицу. Удар пришёлся по земле. Противник успел отскочить в сторону, рыча от ярости широкое лицо его выражало насмешку и лютую кровожадную злобу. На минуту оба отступили, подстерегая движение противника. Несвергавшиеся с неба водяные потоки окутывали их плотной пеленой. Последние отблески гаснущего костра озаряли страшную картину. Оба чувствовали, что смерть стоит рядом. Они слышали её голос в раскатах грома и содрогании земли под ногами. Ун снова перешёл в наступление. Тяжёлая палица опустилась ещё раз, оцарапав бедро противника, в то время как остриё эбенового копья разорвало кожу на плече у Ламра. Затем всё смешалось в рукопашной схватке. Вражевское копье коснулось груди Уна, он отпрянул назад. Кровь текла из обеих ран. С яростным воплем сын быка схватил левой рукой копье противника, а правой нанёс сокрушительный удар. Вождь так подкошенный рухнул на землю с разбитым черепом костёр погас непроглядный мрак поглотил всё окружающее гроза утихала редкие молнии едва пробивали тяжёлую толщу туч